Гренки на завтрак. Гренки, конечно, незаменимый завтрак. Сытно, вкусно, быстро. Сын любит гренки в яйце. Батон белого хлеба нарезать, яйца взбить с молоком, солью и перцем по вкусу, окунуть ломтик хлеба в смеси яиц с молоком, в сковороду разогреть, положить ломтик сливочного масла и добавить немного оливкового. Тогда сливочное масло не будет гореть. Выложить гринки на сковороду, поджарить, перевернуть и накрыть крышкой Я в детстве любила гренки с сыром Можно запекать в духовке, а можно жарить на сковороде Если в духовке, то сыр натереть Смешать со сметаной и сливочным маслом Выложить смесь на ломтик хлеба Запекать на сухом противне в разогретой до 200 градусов духовке до тех пор, пока сыр не расплавится Если на сковороде, то сначала обжарить ломтик хлеба с одной стороны, перевернуть, выложить любую начинку, сыр, колбасу, помидоры, закрыть крышкой и жарить несколько минут на среднем огне. Опять же, до того момента, пока не расплавится сыр.